«Сколько вы хотите за шкафчик?» «Тысячу франков. Мне их уже дают». Я предложил ему за веер цену, соответствующую примерно его дорожным издержкам. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я понял, что он у меня в руках. Сейчас же я положил веер обратно в шкатулку, чтобы Аверниц его не рассматривал и принялся восхищаться работой шкатулочки действительно чудесной. «Только ради шкатулки я его и беру», — сказал ему Нистролю, — «только шкатулка меня и соблазняет. А за шкафчик вам дадут больше тысячи. Посмотрите, какая тонкая медная резьба. Да это же уникальная вещь, ее можно использовать как образец. Второго такого не сыщешь, для мадам де Помпадур все делали по специальному образцу». Но его Увернца так проняло, что он позабыл о Вере и дал его за бесценок, ведь благодаря мне он понял, какая прелесть этот шкафчик работы Ризонера. Ну вот и все. Но для такой выгодной покупки надо иметь большой опыт в этих делах. Это борьба на зоркость глаза, а глаза у евреев и авернцев ой-ой-ой какие! Прекрасная мимика старого музыканта, оживление, торжество, с которым он рассказывал, как перехитрил невежественного Вернца, поистине были достойны кисти голландского художника, но для госпожи Камизо с дочерью все это пропало даром. Они переглянулись с холодным и презрительным видом. Ну и чудак! — Так вам это кажется занятным? — спросила супруга председателя суда. Понсо так обидел этот вопрос, что ему захотелось отколотить госпожу Камизо. Но милая сестрица, ведь это же охота за шедеврами. Тут вступаешь в единоборство с противником, который так просто не уступит своей добыче. Его надо перехитрить шедевр, а при нем нормандец, еврей или овернец. Ведь это же как в волшебных сказках принцесса, которую стережет чародей». — А почему вы знаете, что это, вот, как вы его назвали, Ватто Кузина, один из величайших французских художников XVIII века? — Неужто вы не узнаете его манеру? — сказал он, указывая на пастушескую сценку, изображающую хоровод опереточных поселянок и поселян, больше похожих на переодетых придворных. — Сколько веселости, какая игра, какой колорит, а сделано-то как? Одним махом словно росчерк пера каллиграфа, ни малейшего усилия. А на обратной стороне, видите, светский бал, это зима и лето, а орнамент какой? И как все замечательно сохранилось. Вот посмотрите, колечко золотое из двух сторон по крошечному рубину, который я отмыл. Если это действительно так, я не могу принять от вас столь дорогой подарок. «Лучше вы его выгодно продайте», — сказала супруга председателя суда, хотя ей очень хотелось получить этот великолепный веер. «Пора, чтобы предмет, служивший пороку, перешел в руки добродетели», — изрек понс, обретя некоторую уверенность. «Чтобы произошло такое чудо, понадобилось сто лет. Уверяю вас, что при дворе...» — Ни у одной принцессы не будет ничего подобного, ибо, к сожалению, таково свойство человеческой природы. Всяким мадам де Помпадур стараются угодить куда больше, чем добродетельной королеве. — Хорошо. Принимаю ваш подарок, — сказала смеясь госпожа де Марвиль. — Сесиль, ангел мой, пойди позаботься вместе с Мадлен, чтобы обед пришелся по вкусу кузену. Супруга председателя не хотела оставаться в долгу у своего родственника. Распоряжение, отданное вслух, вопреки правилам хорошего тона, было так похоже на добавочную плату, что понс покраснел, как провинившаяся барышня. Это уж чересчур крупная песчинка еще долго бередила ему душу. Сесиль, рожеволосая, молодая особа в манерах которые сказывала судейская спись отца и черствость матери, Вышла, оставив бедного понца один на один с грозной председательшей. «Лили удивительно мила!» — умирилась госпожа де Марвиль, все еще называя дочь уменьшительным именем, как в детстве. «Очаровательно!» — поддакнул старик-музыкант, вертя большими пальцами. Ну, что нынче за времена, никак не пойму!» — сказала госпожа де Марвиль. Какой толк в таком случае быть дочерью председателя Парижского суда, командора Ордена Почетного Легиона и внучкой депутата и миллионера в будущем пера Франции, самого богатого оптового торговца Шелком?